Глава 9. Я вызвала Лео и с её помощью переоделась в самое красивое платье. То самое, из серо-синего атласа. Попросила уложить волосы и подвести глаза. Затем посмотрела на часы. Без четверти восемь. Берган обязательно зайдёт к себе перед ужином. Если я подловлю его и предложу поужинать вместе, это же не будет выглядеть слишком назойливо. Служащую я отослала и плотно закрыла за ней дверь. После долгих поисков нашла завиток, открывающий потайной ход. Механизм работал совершенно бесшумно. Часть стены поворачивалась вокруг своей оси, пропуская в тёмный коридор, не более ярда в длину и столько же в ширину. У второй двери я остановилась, чтобы перевести дыхание. В сердце билось о ребра, словно я грабитель, который незаконно проник в дом. Рычаг был совсем рядом. Я уже протянула руку. «Письмо с извинениями. Алло, Килау, завтра же отправить домой». Голос императора звучал ровно и безжизненно. «Берг, ты рехнулся!» — рявкнул невидимый бриж «Ты хоть понимаешь, какое оскорбление ты нанесешь островам?» «Правда, Берг», — подхватил Андер. «Не знаю, что у вас с Иллайей вышло, но вместо мира мы получим вторую войну». Ты назвал девушку невестой, поселил её в покоях императрицы, прилюдно показывался с ней на людях, и теперь отсылаешь, словно надоевшую фаворитку? Я лично принесу извинения князю Айлу. Выплачу любую компенсацию. Сказать тебе, куда ты можешь засунуть эту компенсацию?» Судя по звуку, Бриша резко сдвинул стул. островетяне люди чести. Они не простят подобной насмешки». «Я сам всё объясню князю». «Что ты объяснишь?» — взревел Бриш. «Чем тебя не устроила Элайя? Лучшей жены тебе не найти». «Я знаю». В носу противно защипало. Слёзы хлынули сами собой. «Больно, обидно, несправедливо». «Тогда какого чёрта, скажи мне, ты творишь?» «Бриш, я не обязан перед тобой отчитываться». Берган тоже повысил голос. «Мне не десять лет и даже не пятнадцать. Выйди вон и не показывайся, пока не вспомнишь, что такое субординация». «Ах, субординация! Простите, ваше величество!» Бриш мгновенно сменил тон на ледяной и отстранённой. «Совсем забыл, что моё место — нечто среднее между ищейкой и сторожевой шавкой. Не извольте беспокоиться, я ушёл готовиться к новой войне!» Громко хлопнула дверь. Я стояла, даже не пытаясь вытереть текущие потоки слёз. «А вот это ты совсем зря, Берг», — устало проговорил Андер. «И не потому, что Бриш такой же правну Колонса, как ты или я, но ещё он любит тебя и оберегает как сына. Знаю. И он действительно привязался к этой девочке с островов. Знаю. Да что ты заладил! Знаю, знаю! Берг, на тебе же лица нет!» «Можешь ты мне рассказать, что случилось? Что сделала Элайя?» «Ничего. Причина во мне». Раздался звук, словно кто-то тяжело опустился в кресло. «Берган, ты ведь не самодур и не идиот. Прекрасно понимаешь, во что Кергару выльется разрыв помолвки. Значит, причина слишком серьезна». «Да, серьезна. Элайя помеха. Рядом с ней я не смогу нормально править». Она отвлекает, заставляет думать о ней, когда я должен думать только об Империи. И пока я ещё способен здраво рассуждать, нам нужно расстаться. Этого требует мой долг. Я женюсь на дочери князя Пайю, которая точно не вызовет во мне никаких чувств». Через несколько минут тишины я услышала громкий смех Андера, надрывный, на грани истерики. И я беру свои слова обратно, Берг. Ты не идиот. Ты полный, совершенный, абсолютный идиот. Жаль, что ты мне не сын. Сына я бы собственноручно выпорол. Но ты у нас император. И, пожалуй, я пойду, пока ты и мне, своему брату, не напомнил о субординации. А после начну бракоразводный процесс. Лоу и Лайя — чудесная девушка. Жаль выпускать такое сокровище из Империи. Надеюсь, её отец удовлетворится заменой жениха. Всё же это лучше, чем выставлять девочку пинком под зад. Не смей. Ещё как посмею. В отличие от тебя, я не дурак и не слепец. Счастливого вечера, Ваше Императорское Величество». Дверь хлопнула ещё раз. Я прислонилась к холодной оштукатуре на стене и постаралась остановить слёзы. Получилось не сразу однако получилось. Мыслей не было. Кто-то вскрыл мою голову и запустил туда плотный вязкий туман, который теперь медленно растекался по телу. Я тщательно закрыла потайной ход, пробралась в ванную и подставила некрасиво распухшее лицо под струю ледяной воды. Илайя, крайне не вовремя постучала в дверь мира. «С вами всё нормально. Ужин принесли». «Со мной всё хорошо». Откликнулась я. «Сейчас иду!» Ложь далась мне легко. Гораздо легче, чем признание в том, что я подслушала непредназначенный для моих ушей разговор. Холодная вода сделала своё дело. Лицо приняло почти нормальный вид. Снимать платье я не стала. Пусть думают, что я переодевалась к ужину. Если мои компаньонки и заметили следы слёз, то ничем себя не выдали. Добрая, славная женщина. Я поняла, что буду по ним скучать, как буду скучать по Бришу и нашим ежедневным разговорам. Ещё, наверное, мне будет сниться дворец с его бесконечными лабиринтами и идеально ухоженный парк и низкие тучи над Гроссором. Интересно, моё свадебное платье перешьют на Паолу или успеют заказать новое? И что будут делать с огромным количеством одежды, «Для яркой блондинки она не годится». «Вы ничего не едите, Илайя», — обеспокоенно произнесла Сина. «Спасибо, я не голодна». Когда появится посыльная от императора? Вечером или утром? Вряд ли Берган объявит мне новость лично. Скорее, он напишет письмо. Хотя обычно за него письма пишет глава третьей службы. Надеюсь, Бриш придёт попрощаться и забрать вифон. Мысли текли вяло и бесцельно. Я что-то отвечала на вопросы компаньонок, наверное, не в попад, поскольку они очень скоро оставили меня в покое. Хотелось забраться в кресло с ногами, сжаться в комок и плакать. Расторгнутая помолвка для островов бесчестье. У князя одно слово, и оно дороже золота. Нужна веская причина, не жалкая, я передумала Отец придёт в ярость, и деньгами гнев не погасишь. Мне придётся очень долго умолять его не вымещать злость на Киргаре. Что же касается моей репутации, я жила в Императорском дворце две с половиной недели, 17 дней. Со мной не было ни одной дамы-островитянки. На приличную партию рассчитывать нечего. Никто из Лоу не возьмёт такую спутницу, даже с миллионным приданным. Не из-за возможных добрачных отношений, это было бы мне только в плюс. Но от меня отказались, вышвырнули вон. Значит, я показала себя недостойной, неуживчивой, неспособной удовлетворить мужа. Может, и впрямь выйти замуж за Андера. Я закусила губу, чтобы не разреветься. Нельзя, и я. Не сейчас. Включила визор и попала на запись своего же интервью. «Его Величество делает всё возможное, чтобы Империя стала моим вторым домом». Глупая Лоу Илайя на экране лучисто улыбалась. На другом канале двое ведущих обсуждали будущую свадьбу Императора. На третьем политики рассуждали о выгодном контракте с Айлу. Дальше я не выдержала, погасила визор. Лягу в кровать. Вряд ли засну но, по крайней мере, отдохнёт тело. Громкий требовательный стук в дверь заставил подойти и распахнуть её рывком. Только увидев человека в маске, я вспомнила о предупреждении Бриша. Рот мне припечатали твёрдой ладонью, руки заломили за спину. Последнее, что я запомнила, слабый укол куда-то в плечо. Тело моментально онемело, перед глазами сгустился мрак, но я успела подумать, вот и замечательно. Смерть лучше позора.